Глава 6. Эпиграф. Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное волшебное, призывное впечатление. Конец эпиграфа. На другое утро мы мчались по автостраде, поливаемой сверху дождём, а с боков грязной водой из-под колёс всевозможных видов транспорта, как обгоняемых, так и обгоняющих. И примерно к часу дня благополучно достигли Вероны. Там мы долго ползли по улицам, отыскивая место, где можно оставить машину. Сквозь сетку дождя я разглядывала какие-то удивительные крепостные стены и мосты. Что-то много там было мостов. И всё мне казалось, что я в Вероне, что этот город Ромео и Джульетты есть, существует, и я в нём. Наконец, нашли стоянку на Виа Понта Нового. В центр города, куда мы направили стопы, оказался довольно далеко от улицы Нового моста. Но дождь смилостивился, перестал Мы шагали через лужи, но хотя бы сверху не поливало, и слегка поплутав, пройдя через какой-то прекрасный церковный двор, очутились на площади Данте. Была она замкнута со всех сторон старыми домами, а в нижних этажах кафе, рестораны, магазины на самой же площади расставили свои лотки, рыночные торговцы, торговавшие многим: фрукты, овощи, ткани, посуда. Над всем этим возвышаенная мраморная фигура Данте, резко очерченное, тонкогубое лицо А на голове, вернее, на повязке головного покрывающего, никогда не приходилось мне видеть портретов простоволосого Данте, сидели два голубя, так неподвижно, что я приняла их за часть скульптуры, пока один из них не взмыл в небо. Не тут ли происходила вся эта суматоха с дуэлями, когда сторонники Монтеки обнажали шпаги против друзей и слуг Капулети? Не тут ли был смертельно ранен Меркуцио из последних сил, великолепно танцевавший, незабываемая прокофьевская музыка, незабываемый танец? Балет Большого театра Суланова и Коренем давно вытеснил из памяти моей шекспировский текст. «Прежде всего надо поесть, — говорил мой друг, — и выпить. Вы очень промокли». Я сказала, что не очень. Я солгала. По дороге на площадь, на что-то заглядевшись, вступила в глубокую лужу и промочила ноги. Да так, что туфли мои при каждом шаге издавали чавкающие звуки. Оно стоило бы мне в промоченных ногах сознаться, как мой спутник немедленно повлек бы меня в магазин покупать новые туфли. Можно было вернуться к машине, где наш багаж, переобуться, но я знала, что мой друг на это не согласится, далеко не... «Да и к чему мокрыми ногами отшагивать такое расстояние? Не проще ли в магазин? Он где-нибудь рядом, и в самом деле проще. И деньги на покупку у меня были, но я знала, что этот человек не позволит мне истратить ни лиры. Во Флоренции я мигнуть не успела, как заплате было уплачено. Это неловко, в конце концов. Вот я и промолчала». В уютнейшем ресторане, где из окна второго этажа мы видели мраморные складки одежды на Пётрах Данте, я отправилась в дамскую комнату, где, разувшись, вылила накопившуюся в туфлях воду. Вернувшись к нашему столику, за столом моего друга чем-то очень довольного, выражение лица радостное и немного хитрое, на столе перед его и моим приборами стояли два небольших сосуда из непрозрачного матового стекла, похожие на аптекарские мензурки, однако с ручками, как у кукувшинов. Сосуды были чем-то до краёв наполнены. Но «Ну когда гадаете, что это? Не знаю. Не знаете? Торжествующе лучшая на свете лекарство от простуды. И ещё более торжественно тост нам конференсье, объявляющим о знаменитости. Русская водка. Я взорвзил восторг, которого от меня ждали, и мы чокнулись мензурками. Старые кварталы городка Бергама, расположенные на высоком холме. Какой вид с него открывался! Мы туда въехали, когда солнце склонялось к западу. Нас ждали два номера в старинном чудесном отеле «Золотой ягненок». Он был там изображен на потускневшей вывеске, сохранившейся, быть может, с прошлых веков. И можно было сразу принять горячий душ, переодеться, переобуться и побродить по улицам, где не было видно туристов. Вокруг звучал итальянский напеевный говор, и мы заходили в местный храм любоваться на плафоны, фрески и золотую мозаику. А позже, после ужина в ягнёнке, снова вышли уже в темноту. Прохожие были редкие, но везде группы молодёжи, смех, звуки гитары. Из-за очередной церковной двор постояли там, любуясь на величественный чёрный силуэт колокольни, чётко орисовавшейся на тёмно-лиловом небе. Внезапно раздались густые и мерные удар колокола. Не знаю, почему он звонил, время было позднее. По ком он звонил, но он звонил. А вы помните Сан-Джелиньяно? Ну как там звонят колокола? Харбин, детство, молодое лицо матери, как бы она радовалась, что я побывала в её любимой Италии. То, что ты видела, говорила мать, это всегда с тобой, это отонять у тебя никто не сможет. А ведь я много чего повидала за свою пёструю, сложную, трудную, а в общем, хорошую жизнь. Удивительные люди, людям, которым я была обязана, кем бы я была без них, встретились на моём пути. И все они умерли, умерли. Ну, а этот вполне живой дом, рядом со мной сейчас стоящий человек, нелепо и добрый, нередко прости, Господи, меня раздражающий. Ему-то разве я малым объясна, тратить на меня свои деньги, свой досуг и свои силы, которых у него осталось совсем не так уж много. Колокол смолк, мы двинулись идти в гостиницу. Мне очень хотелось сказать моему другу какие-то ласковые слова, слова не придумывались, да вряд ли я была бы способна что-то произнести. Он расстроголся до слёз. И я просто взяла его под руку, а он воспринял это душевное движение как просьбы о поры, и осведомился, не болит ли у меня нога. Я промочала отрицательно. Этот внезапный приступ чувствительности объяснялся, думаю, некоторой ослабленностью организма. Начинало сказываться длительное пребывание в мокрой обуви. На следующий день я ощутила то, что врачи именуют дискомфортом. Ещё хуже было на третий, а, приехав в Париж, слегла с температурой. Утром мы покинули чудесный городок Бергамо, направляясь к Монтебианку, Белой горе, или, попросту говоря, к Монблану. Слово, известное всем с детства. Город Милан находился от нашего пути несколько в стороне. По словам моего друга, этот город особого туристического интереса собой не представляет. Очень современен, забит автомобилями, но собор, собор. Я знала, что нам предстоит проехать 12 километров по туннелю через Монблан. Знала, что туннели, пусть хорошо освещенные и не столь длинные, не легко даются моему другу с его слабым зрением. Впереди нас ожидало трудное испытание. К нему надо прийти с более или менее свежими силами. Не стоит растрачивать их на улице Милана. Вот это я твердила своему другу за утренним кофе в золотом ягненке. Что прекрасно, проживу без Милана и его собора, твердила, вспоминая про себя чеховское жильем без моста. Немного попетляв, мы выехали туда, куда выехать следовало. Помчались, и вскоре возникли стрелки-указатели с надписью «Монте Бьянко». Местность холмистая, с левой и справа мелькали виды, один прекраснее другого, а затем на безоблачном голубом небе обрисовалась снежная шапка Монблана. Казалось, он рядом, в впечатлении обманчивая. Ехали ещё долго, но белая шапка не покидала нас, куда бы мы ни сворачивали. А она тут как тут. Я болтала, восхищалась красотой пейзажи, громко радовалась, что мы миновали полосу дождей. Видите, как нам всё-таки везёт? словом всячески развлекала и отвлекала. Мы его друга лицо которого по мере приближения к тоннелю становилось всё напряжённее. Болтала, отвлекала, ободряла, а что-то беспокоило, что-то щемило. Страх перед тоннелем и это, оно не только это. Мы мчимся всё ближе манблан, всё ближе граница, убегает из-под колёс Италии, неотвратимо, невозвратимо. Явилась, как мимолётное видение, и вот уже становится воспоминанием Италии. Что ж я вспоминаю о тебе так много всего я видела. А что увидела? Пробеги по автострадам, пробежки по музеям, и турист, и турист, и турист. Могла ли я толком тебя разглядеть, Италия? Нал быть, может, другая на моём месте. Всё исчезло. Занавес задёрнут, ни солнца, ни неба, чёрная ночь, мы в туннеле. Прости, Италия. Вот он этот коридор, прорубленный человеком, не ждущим милости от природы. Сквозь эту гордую земную возвышенность, небось веками, мнившую о себя недоступной и неприступной, о человеческий гений, о труд, о цивилизация. Чёрная ночь — это лишь первые секунды, это после яркого солнца, туннель освещен, глаз привыкает, а всё же, всё же ехали молча. Справа от меня бежала стена, на ней время от времени рисовались контуры телефонной трубки, с нимишь её и добрый голос: "Не дай ей ни привиде Боже застрять в туннеле, не думай об этом, всё обойдётся. Везь машину, кажется, в порядке, доедем, доедем". Но как он долго этот путь, как длина преисподняя, а мой шофёр, мой спутник, мой друг молчит, других очков не требует, держу наготове Внезапно почудилось, что справа нас кто-то обгоняет, чего быть не могло, ехали у самой стены. И всё же мне мерещилось рядом чащеся машина. А может, это была тень от нашей, а может, это был обман вообще, уже утомлившегося зрения. Интересно, если у меня утомilo зрение, то как обстоят дела у моего шофёра, спутника и друга? Не думать, перестать глядеть на стену, а глядеть вперёд, ещё лучше вообще никуда не глядеть, а закрыть глаза. Это ещё уже мил Божий свет, когда попадаешь в него из тоннеля. Как симпатично показались мне пограничники, которые осматривать нас не стали, рукой махнули, поезжайте, мол. И вот мы уже катим по дорогам Франции, и тоже холмистая местность, и тоже прекрасные виды, а совсем рядом рукой подачь Швейцария. Стримки указателей утверждали, стоит свернуть туда-то и проехать какие-то пустяки, а чутишься уже в Женеве. Мне это почему-то казалось очень смешно. Я воображала про себя, как мы заблудились, что с нами нередко случалось, и заехали в Швейцарию, малая Европа, мила и мала. К вечеру достигли курортного городка Нантуа на берегу озера. Садилось солнце, озеро было розовым, утопали в зелени белые дома, и всё кругом было, видимо, очень красиво. Но я смутно это воспринимала, мечтала об отеле, о горячей ванне. Ах, найдём ли мы тут пристанище? Нашли и без труда. Шли самые последние дни сентября. Сезон здесь кончился. Вода в озере, верна уж, холодная. В первой же гостинице нас ласково встретил сам хозяин, патрон, и сам же выскочил к автомобилю, чтобы нести наши чемоданы и втащить их на второй этаж. Кроме патрона, молоденькой горничной и двух официантов в ресторане, другого персонала я тут не заметила, не считая, разумеется, невидимых работников кухни. Была бы ещё девочка лет 10, хозяйская дочка. бегавшей с мячом и придававшей ещё больше уюта этой небольшой чистенькой уютной гостинице. Было очень тихо, безлюдно. Казалось, других постояльцев тут нет, а в окне моего номера виднелось холодное озеро, что было не так уж приятно. Меня бил лёгкий озноб. Я полежала в горячей ванне, а затем с радостью леглась бы в постель, но пришлось одеться, пришлось идти вниз в ресторан гостиницы, где было договорено в 8 часов встретиться с моим другом. Он ещё в пути, предвкушал, как мы славно поедим вечерком и какого вина выпьем. Сообщил, что данный район славится как-то по-особенному приготовленной уткой. Гурман Я и сама не прочь вкусно поесть, но в тот вечер мысль о хорошо приготовленной утке не доставляла мне никакого удовольствия полежать бы. Однако не хотелось огорчать моего друга в этот последний вечер нашего путешествия. А он уже сидел за столом, чистенький, прибранный, в сером костюме и водолазке, и, держа перед собой карту вин, отдавал распоряжение официантке на лицо довольства, покой, даже гордость. Позади нелёгкое путешествие, толпы в музеях, жара и дожди, транспортные пробки, бешено автострады и наконец дьявольский туннель. Всё преодолено, совсем он человек не молодой и не здоровый, блестятельно справился. Оба мы живы, оба целы и завтра Бог даст будем в Париже. Попросил извинения, что заказал ужин, не дожидайся меня. А нам уже катили столик, заставленный огромным количеством закусок, больше половины, вскоре у катели не тронтами, а затем явилась по-особому приготовленная утка, сопровождаемая разными гарнирами и соусами. На моей тарелке ощутилась гигантская порция, и я, будучи здоровой, не отдалил бы её. Обидно видеть, как напрасно тратится великолепная еда, когда думаешь, что в эти минуты кто-то непременно голодает. Что я и высказала моему другу, заодно поинтересовавшись, на кого он рассчитывал и о чём он думал, заказывая этот луколов пир. Оказывается, он думал об интересах хозяина гостиницы, этого милейшего человека, взгрить и голубчик, а в зале, кроме нас, занято всего два столика. Сезон кончился, а надо же как-то поддержать этот отель. Хозяин признателен за поддержку отеля. На следующее утро нас грузил, провожал, подробно расстолковывал, как выехать из Нантуа на ведущую в Париж автостраду, и даже план начертил кланей, стоя на пороге. Горничная махнула рукой: "Девочка, мы отъехали, и мелькнуло озеро в утреннем освещении. Побежали дома, деревья. Мы выехали из Нантуа и сразу же заехали не туда. Останавливались, изучали начертанный признательным хозяином план, разворачивались, путались, но, наконец, попали на нужную дорогу, оповестившую нас указателями, что она-то и выведет на автостраду. Тут нас ожидало небольшое дорожное приключение. Мы проезжали через крошечные из одной лишь улицы состоявшие и совершенно безлюдные городишко, когда раздался пронзительный всем шоферам горестно знакомой в их сердцах тревожно отдающийся свист. Свист представителя закона. Где он был раньше, этот представитель неизвестно. Дорога казалась совершенно пустой, а но откуда-то он возник. Весь в тёмно-синей временях и кепке жестом пригласил моего спутника выйти из машины. Тот вышел, его отвели в сторонку, и я через стекло машины наблюдала за двумя фигурами, друг против друга стоявшими, о чём-то говорившими, а слов не улавливала. В чём обвиняли шофёра, не понимала. Мой друг пытается оправдываться, всем пытаемся. Лицо испуганно-виноватое, улыбка заискивающая, все мы слегка соизскиваем, очутившись в подобном положении. Ано мне чудилось, что друг мой держит себя уж слишком сервильно. Боже мой, его увозят куда-то. Куда? куда Вглядевшись, увидела бок фургона, полуприкрытый деревьями и кустами. Ага, здесь полицейский пост. А минут 10, если не больше, я ждала моего бедного друга. Наконец он появился, сел за руль. В чём же дело? Превышение скорости в населённом пункте. Всего-то. А я уж думала, что нас спутали с каким-нибудь разыскиваемыми преступниками. А почему держали так долго? Протокол, ну ещё разные бумаги. А значит, штраф, сколько? Пока не знаю. Пришлют бумагу на мой адрес в Париж. Ну, так ничего страшного. Чего же вы так испугались? Голубчик, они по первым словам моим понимают, что я иностранис. Но это, ну, неприятно как-то. Да какой же вы настранец? Вы уже 100 лет французский гражданин, промолчал. А местность продолжала быть холмистой, и прекрасные виды бежали мимо на юге Франции, куда красивее, чем в суровой мопасановской Нормандии. Иностранец. Если и тут он настранец, то где он не иностранец? А вообще, что это значит отечество? Только поскромнее, без громких слов. Земля, культура, язык, Познабливала, видимо, повышалась температура. Не страшно, путешествие кончается. В Париже отлежусь у сестры. Повезло, что не захворала раньше. А как хорошо кругом. Я думала, во Франции не так уж много лесов. Оказывается, много. Я думала, нет просторов, а оказывается, они есть. Благословляю вас, леса, долины, горы, воды. А ведь она прекрасна. Земля Франции. Иностранец, какая дичь. Но где мой дом? И где рассудок мой? Мысли путались. Моё состояние было замечено, и в тревожном моего спутника я успокаивала, пустяки, обычная простуда. Мы где-то останавливались, искали аптеку, покупали аспирин, позже опять останавливались, чтобы шофёр мог отдохнуть и поесть. Я в этот день питалась исключительно аспирином и чаем, снова ехали. Кончились леса и долины, автострада стала всё чаще разветвляться, всё чаще стали мелькать стрелки-указатели с названиями городов. Мы же держались в той, на которой написано Париж. И вскоре стало угадываться его близкое присутствие. Задымили справа и слева высоченные трубы рисовались на фоне неба очертания гигантских промышленных сооружений. Мы подъезжаем, мы въехали. А мы въехали в город, имеющий на нас русских такое сильное волшебное призывное действие. Мой друг попал сюда мальчиком и дожил до старости. Учился, женился, похоронил родителей, трудился, и плоды этих трудов вполне зримы. Ряд парижских зданий красуются, опираясь в небо непокорными головами, благодаря его умению, его знанием, его таланту. Но где лу рук своих он относится холодно, терпеть не могу эти современные коробки, а только их и приходится строить. Вся жизнь его в этом городе, который он любит, знает как собственную ладонь, и всё же считает себя в нём иностранцем. Но если не здесь, то где его дом? Что же оно на самом деле существует это химическое соединение человеческого духа с родной землёй, от которой не каждому удаётся оторваться. Кончилось наше путешествие. Я больше никогда не увижу Италии, чудесам не свойственно повторяться. Я виновата перед ней, не смогла, не сумела оценить её сокровища. Но хотя бы прикоснулась к ней, ходила по её земле, видела её древние камни. Спасибо моему старому другу